Глава 2. Ольга. «Оль, может, ко мне?» Остановившись у ворот нашего с Никитой дома, спрашивает Яна. «Спасибо, Ян, но ну, нет. Сейчас соберу самое необходимое и поеду к родителям. При них хотя бы буду держаться, а поеду с тобой совсем расклеюсь», отвечаю подруге. «В доме родителей не принято распускать нюни». Отец – человек строгий, привыкший командовать своими подчиненными, да так, что и на нас распространялась его власть. Мама давно привыкла к поведению отца, даже переняла от него эту манеру. Сама никогда не плакала, а может и плакала, только не у нас на глазах. И нам с сестрой запрещала, даже когда в детстве падая разбивали колени. Но слезы в нашей жизни все же были, и нам с сестрой приходилось их скрывать. Тогда давай я тебе помогу собраться и отвезу к родителям. Явно не хочет оставлять меня одну, не отступает подруга. Нет, я хочу побыть одна. Спасибо. Тянусь к ручке двери. Ты езжай, я позвоню тебе вечером. Говорю и выбираюсь на улицу. Ты держись, Оль. И знай, я всегда тебя поддержу. Произносит с грустной улыбкой. Пока. И спасибо тебе, Ян, открыла глаза, дури слепой. Глаза вновь увлажняются. Ты не дура, Оленька. Это Никита полный дурак, шипит Янка. Говорить про то, что дурак Никита или нет, нет смысла. А вот себя я чувствую полной дуры. Все, я пошла. Мошу рукой и, развернувшись, иду к воротам, доставая ключи из кармана от ворот и дома зади раздался шелест колес по снегу, Янка поехала домой. Вставив ключ в замок железной калитки, захожу на территорию дома. Окинув взглядом передний двор, к горлу подступает колючий ком. Я всегда считала, что все это создано с нашей с Никитой любовью. Конечно, все это стоит денег, но каждый цветок, каждое деревце и даже плитка на дорожках выбиралась совместно с мужем. Судорожно вздохнув морозный воздух, запрокидываю голову вверх. Взгляду представляется чистое голубое небо. Точно такое же я считала свою жизнь с Никитой, а как оказалось, там грязь и мрак. Провожу ладонями по лицу, вытирая котившиеся из глаз слезы, делаю первый шаг к порогу дома. Открыв дверь, переступаю через порог и замираю. Совсем скоро я перестану быть здесь хозяйкой. Впереди развод и раздел имущества. Никита вряд ли оставит мне весь дом, а значит придется продавать. Выкупить его часть мне не удастся, слишком большую сумму. Дом стоит дорого, и отец не станет мне помогать. В этом я уверена. Он обеспечил нас с Викой своими квартирами. Свою я продала, чтобы вложиться в этот дом. Вторую часть внес Никита. Какая же я дура. Но ну, ничего, свои деньги я верну, даже больше, чем вложила. Закрыв дверь и разувшись, иду сразу в нашу, теперь уже бывшую спальню, чтобы собрать свои вещи на первое время и забрать документы. Слезы душат, больно и обидно. Зачем так поступать? Почему не подал на развод? Не признался, что встретил и полюбил другую. И больнее всего от того, что весь этот год, что он не изменял, у нас всегда, за исключением его командировок, была близость, жаркие ночи, признание в любви, его нежность и забота. Как же искусно он изображал любящего мужа. Только не пойму, зачем он это делал. Зайдя в спальню, взглядом застыло на широкой кровати. В голове завертелись картинки, как казалось мне, счастливой жизни наши ночи, пробуждение от поцелуев и нежных слов, запаха любимого кофе, что готовил Никита к моему пробуждению, наш смех, редкие споры, но никогда не переходили на ссоры. Их попросту не было в нашей семейной жизни. Тряхнув головой, прогоняя возникшие в голове воспоминания, подхожу к гардеробной, распахиваю двери, захожу вовнутрь. Гардеробная поделена на две части. В одной находятся мои вещи, в другой – мужа. Взяв в углу небольшую стремянку, ставлю около одного стеллажа, наверху которого лежат сумки и чемоданы. Достав один чемодан и одну небольшую сумку, раскрываю их, поворачиваюсь к полкам и вешалкам с вещами. Беру самое необходимое. Складывать аккуратно не получается. Руки трясутся, а глаза наполняют слезы. Когда чемодан оказывается заполненным, закрываю его, тянусь за сумкой, сидя на корточках. С первого этажа доносятся посторонние звуки, а после – быстрые шаги. «Оля!» – голос Никиты пронзает все тело острыми иглами. Не отзываясь на зов мужа, хватаю сумку и штул, ужаленное в одно место, подрываясь к ящику с нижним бельем, дернув за ручку, хватаю все – за что цепляются пальцы, пихая все в сумку, дергаю за молнию, закрываю ее. Звук шагов приближается. Аверин словно знает, где меня найти, целенаправленно движется в спальню. Перекинув ремен сумки через плечо, хватаясь за рукоять чемодана, ставлю его на колесики, выдвигая длинную ручку. Сердце грохочет так сильно, что, кажется, вот-вот проломит грудную клетку. Не хочу его видеть, не готова, Не готова слушать его оправдания. Дура, что за мысли? Какие оправдания? Не будет он этого делать. Он стоял в той квартире у своей любовницы и молчал, чем подтверждал ее слова. Оль! Раздается совсем рядом. Даже и шагу не успела сделать. Вскинув голову, встречаясь с глазами предателя и тут же отвожу взгляд в сторону. Больно! Сердце и душу, словно колючей проволокой, обмотали и тянут за концы в разные стороны. «Поговорим?» — нарушает тишину. Смеяться и одновременно плакать хочется от его вопроса. «Не о чем говорить. Я сама все прекрасно видела!» — выдаю сиплым голосом, в горле першит. «Видела!» — кивает муж. «Вот об этом нам и стоит поговорить!» Спокойным голосом заявляет Ник. Словно ничего страшного не произошло. «Я не желаю обсуждать твое предательство, беременную любовницу!» Говорит, трудно. А еще труднее находиться так близко с этим человеком. Любовь к нему не испарилась по щелчку пальцев. До безумия хочется оказаться в его крепких руках, прижаться к любимому телу. Но передо мной стоит уже не мой Никита, А мерзкий предатель, лжец, сделавший очень, очень больно. Хотя нет. Меняю свое желание уйти от разговора, как плохо не было сейчас. Хочу узнать правду. Я хочу узнать, почему ты так со мной поступил. Зачем лгал целый год? Изменял, довел до того, что твоя любовница беременна. Почему не признался, что не любишь меня? Не ушел к ней. Я бы не стала тебя держать. Сама бы подала на развод и стала жить своей жизнью. Говорю правду. Я бы отпустила его. Зачем удерживать рядом человека, который тебя больше не любит? Было бы больно, но, наверное, не так, как сейчас. В том случае не было бы обмана. Меня не выставлялись бы слепой дурой целый год. Я бы не ложилась в постель к мужчине после другой и не чувствовала себя сейчас так мерзко. Меня словно в сливную яму бросили. С чего ты решила, что я тебя не люблю? Склоняет голову на бок, ладони прячет в карманы светлых джинсов, которые я вижу впервые, так же, как и голубой джемпер. От его слов руки виснут плетью вдоль тела, ремень сумки скользит по плечу, падая на пол. Он издевается. «С чего?» Выдыхаю вопрос. «Может, с того, что ты спишь с другой? Сделал ей ребенка, и раз в месяц живешь с ней по целой неделе? Прям полноценная семья! И для меня это значит, что ты меня не любишь!» Чувствую, как дрожь в теле увеличивается. Все же катастрофически трудно вести этот разговор. «Это ничего не значит». «Я её не люблю, да, у нас будет ребёнок, но женат я на тебе, люблю тебя, поэтому ничего не сказал, не ушёл и не собираюсь. Для меня ты моя семья», — заявил Никита. «Семья?» — спрашиваю шёпотом, смотря на него через туманную плену слёз. Не получилось их удержать, как бы и не старалась. «Я больше не твоя семья». Ты предал нашу семью. Ты. Я знаю, кем ты меня сейчас считаешь. перебивают Не дают назвать его тем, Кем он для меня стал. И как ты себя чувствуешь, поверь, знаю. Я не хотел делать тебе больно. Правда не хотел. Оступился один раз. Теперь сильно жалею. И да, мы с тобой семья. И этого не изменить. Про развод даже не думай, не дам, категорично заявляет Никита. В горло подступает тошнота. Оступился, целый год оступился, падал, бедненький, на другую, да так, что ребёночка сделал. Сожалеет? Не верю. Развод будет. Жить с тобой после того, что собственными глазами видела, не собираюсь. Лучше давай все сделаем мирно. Продадим дом и разделим деньги. Если ты не забыл, сюда вложены мои средства. Ровно половина. Наклоняюсь за сумкой. Оль, ты же знаешь меня. Если я сказал, что никакого развода, значит, его и не будет. Ты моя любимая женщина. Ксении у меня нет чувств от слова совсем. Там только последствия моей ошибки. Рычит Никита, делая шаг ближе ко мне. Тарахал ее тоже без чувств, потому жил с ней неделями. Выпаливаю от обиды. Ник останавливается, дергает уголком рта, кривится. — Кстати, поздравляю! — говорю, хватаясь за рукоять чемодана, готовая покинуть этот дом. — С чем? — смотрит хмуро. — С годовщиной. У вас же сегодня год, как вы вместе. Я все знаю. Никит, твоя любовница многим успела похвастаться янки Возвращаю ремень от сумки обратно на плечо. А теперь дай мне пройти. Говорю и делаю пару шагов к выходу, который преграждает муж. «Я не отпущу тебя, Оль!» Качает отрицательно головой. «Развод не дам. Я люблю тебя!» Как же легко он произносит эти слова, смотря мне в глаза, и это после того, что я видела и слышала. Зачем он продолжает врать? К чему весь этот спектакль? Отойди, Никит! Сила находиться с ним рядом иссякает. Я не хочу тебя видеть, не слышать. Меня тошнит от тебя, от твоего предательства, твоей лжи. Возвращайся к своей Ксении и вашему ребенку, а про меня забудь. И развод будет. Нас, кроме этого дома, больше ничего не связывает. Препятствий в виде детей нет. Не согласишься добровольно, разведут через суд. С трудом выдерживаю прямой взгляд. Никита молчит, смотрит неотрывно. На дне его глаз растекается целая бездна. Черная, густая, готовая поглотить и больше никогда не отпустить. Куда ты поедешь, Оль? К Янке, к родителям. Твой дом здесь. Если тебя тошнит от моего присутствия, то давай уеду я. Поживу пока у родителей. Ты успокоишься. А позже мы еще раз поговорим. Ты... У родителей? Слова против воли слетают с языка, но назад их уже не забрать. Да, Оль, у родителей. «Больше мне ехать некуда», – ведет напряженными плечами. «Ну почему же? Есть Ксения и ваш будущий ребенок. Теперь ты можешь никого не обманывать и не скрываешь жить с ней». «Сама не понимаю, зачем это говорю. Зачем делаю еще больнее себе?» Перед глазами так и пляшут картинки, как эти двое будут гулять по парку с малышом как будут проводить совместные вечера и ночи, познакомят ее с нашими общими друзьями, своими родителями. От последней мысли дыхание перехватывает. Скажи, сглатываю, твои родители знают, что скоро станут бабушкой и дедушкой? Знают, какой их сын подлец? Если окажется, что да, это станет еще одним ударом. «Нет, они не в курсе. Пока еще не в курсе. Но ребенка никуда не деть. Рано или поздно они узнают. Отказаться от него я попросту не смогу. Буду помогать». «Молчи! Мне не интересно что ты будешь делать со своим ребенком!» От его ответа про родителей становится чуточку легче. «Значит, предал меня только один человек». «А теперь отойди, Никит! Я здесь не останусь! Здесь все пропитано твоим враньем!» Поправляю ремень сумки на плече. Муж опускает голову, вытаскивает руки из карманов, поднимает одно вверх и рушит волосы, затем проводит по лицу. «Хорошо, Оль!» Поднимает на меня глаза. Вздрагиваю, в его взгляде столько боли, столько отчаяния, что... «Нет!» Он предатель и лжец. Ему нельзя верить. Нельзя, Оля. Только скажи, куда ты поедешь? Зачем? Тебя теперь это не должно волновать. Делаю маленький шаг к выходу в надежде, что Ник отойдет. И он отходит, вновь опустив голову. Немедля выхожу из гардеробной, следом из комнаты. Если бы не чемодан, то перешла на бег. Но по лестнице бежать с чемоданом просто невозможно. Миновав большую гостиную, холл останавливаюсь в прихожей. С ключницы снимаю ключи от моей машины, сумочку с документами, из ящика вытаскиваю пакет и, открыв шкаф с обувью, беру на смену зимние ботинки и кроссовки. Из-за таких мелочей приезжать сюда в ближайшее время не хочется. Закрыв шкаф с обувью, обуваюсь, открываю С верхней одеждой, чтобы взять свою шубу, как в нос бьет посторонний запах. Понять, откуда он исходит, нетрудно. Но зачем-то наклоняюсь к пальто Ника и тут же отстраняюсь. От него несет чужими женскими духами. Почему я раньше не ощущала этого запаха? Или же ощущала, но не обращала внимания? Да нет, не настолько же слепой я была. Рывком сдернув с вешалки шубу, надеваю ее и, не застегивая, выскакиваю из дома. Когда иду по дорожке, затылком ощущая взгляд Никиты. Я справлюсь, переболею и буду жить дальше, но никаких Никит в моей жизни больше не будет. Вру. Не любит он ее, никаких чувств не испытывает. Да так не испытывает, что ребеночка заделал. Чего ему не хватало? Чем она лучше меня? Что такого сделала, что он так жестоко поступил со мной? Она же знала, что он жена. Иначе бы при виде меня не вела себя так. Она даже не удивилась. Точно знала. Тогда почему не пришла как соперница и не заявила, что они любят друг друга и ждут ребенка? Сколько же вопросов и нет ни одного ответа. Словам Никиты не верю. И совсем его не понимаю. Зачем столько вранья? Не может любящий человек изменять.